Глава 13. Опять счастливый уголок. В начале нашего рассказа мы уже упоминали о маленьком городке Клевринге, расположенном недалеко от родимого дома Пена, и о некоторых из его обывателей. Но так как это общество отнюдь не было для нас интересно или симпатично, То мы и не вдавались по этому поводу в более или менее значительные подробности. Одним из выдающихся умов этого маленького городка был мистер Самуэль гекстер тот самый джентльмен, с которым мы недавно познакомились в вокзале. Приезжая домой на каникулы, он оживлял застольную беседу своих знакомых остротами больницы Варфоломея, и сплетнями о великосветских кружках, в которых он вращался в Лондоне. Мистер Гобнелл, молодой джентльмен, которого Пен поколотил во время ссоры из-за фотрингей, был желанным гостем в доме матери Самуэля еще в то время, когда учился в Клевринской школе. Он имел свободный доступ в кабинет доктора, где знал дорогу, к тамариндовым банкам и мог душить свои носовые платки розовой водой. В этот именно период своей жизни он почувствовал привязанность к мисс Софи Гекстер, а после смерти своего отца женился на ней и увез ее в свой дом, в деревню Уоррен, в нескольких милях от Клевринга. В этой деревне его семья жила с незапамятных времен, обрабатывая собственный клочок земли и арендуя землю у других. Отец мистера Гобнеля снес старую мызу, выстроил великолепное новое здание с белыми стенами и просторными конюшнями, поставил в гостиной фортепьяно, завел свору борзых собак и принял титул сквайра — помещика. Когда он умер, на его месте воцарился сын. Его семью уже можно было считать утвердившейся среди местного поземельного дворянства, так что Самуэль Гекстер не очень далеко уклонялся от истины, когда хвастался в Лондоне перед товарищами по больнице Варфоломея имением своего зятя, его охотничьими собаками, лошадьми и гостеприимством. Ежегодно Обыкновенно в то время, когда миссис Гобнелл не могла оставить своих ежегодно возраставших материнских обязанностей, Гобнелл, приезжая для развлечения в Лондон, нанимал себе квартирку и вместе с Самуэлем придавался городским удовольствиям. Ипподромы, театры, вокзал, веселые таверны в шумных окрестностях Ковен-Гардена усердно посещались разгульным сквайром и его ученым Шурином. «Будучи в Лондоне, — говорил он, — я люблю жить по-лондонски и попробовать лондонской жизни». Возвращаясь на Запад, он привозил жене новую шляпку и шаль и на одиннадцать месяцев покидал изящное столичное развлечение для деревенских забав и занятий. Самуэль Гекстер вел с ними оживленную переписку и снабжал его отборными столичными новостями в отплату за куропаток зайцев и масло, которые посылали ему сквайр и его добродушная жена. В их глазах не было более блестящего и светского юноши, чем Гекстер. Приезжая в родные места, он становился жизнью и душой их дома, Его песни, шутки и остроты славились по всей деревне. Он спас жизнь их старшей дочери, вытащив у нее из глотки рыбью кость. Одним словом, весь их кружок был от него в восторге. По несчастной случайности, на третий день после встречи в вокзале Пен опять столкнулся с мистером Гекстером, верный данному обету, Он избегал Фанни. Он старался прогнать ее из головы занятиями и развлечениями. Целый день он просидел в комнате, принуждая себя работать, и в качестве критика палмельской газеты сделал гибельное нападение на одну поэму и один роман, данные ему для отзыва. Убив несчастных авторов на повал, он пошел обедать в опустевший клуб, сложноцветных, но пустынные залы навели на него еще большую тоску. Он искал развлечения и в театре. Публика надрывалась от смеха и неистово аплодировала, а он видел в пьесе лишь глупый фарс, приводивший его в уныние. Если бы комический актер, игравший главную роль, увидел печальное лицо Пена, он пришел бы в отчаяние. Но Пен даже не вполне осознавал, что вокруг него происходит. Драма и декорации проходили перед ним точно сон или горячечный бред. Хотя представление кончилось довольно поздно, но он решил пойти еще в людскую, потому что ему совсем не хотелось спать. Накануне он прошел 20 миль для того, чтобы утомить себя, и все-таки целую ночь напролет не смыкал глаз. Да, он пойдет в людскую. Мысль, что он увидит здесь Боуса, вливала ему даже какое-то утешение. Боус действительно был здесь, молчаливо сидя за старым фортепиано. Было пропето несколько невыразимо комических песен, и стены комнаты трещали от смеха. Но каким странным все это казалось Пену. Он видел перед собой только Боуса и думал о фанни Неудивительно ли, что в таком потухшем вулкане, как он называл свою грудь, может пылать такой огонь? Первые два дня, в течение которых он уступал своей слабости, зажгли этот огонь, Два дня воздержания превратили его в страшный пожар. Так думал он, выпивая один стакан за другим, как вдруг, на несчастье, мистер гекстер который также был в театре, вошел в комнату в сопровождении двух или трех товарищей. Увидев земляка, гекстер что-то шепнул своим спутникам к сильнейшей досаде Пэна, который чувствовал, что разговор идет о нем и направился к его столу. Усевшись как раз на супротив Пена, он фамильярно кивнул ему головой и протянул свою грязную руку. Пен пожал руку своему земляку. Ему казалось, что он чересчур круто обошелся с ним в прошлый раз. Что касается Гекстера, то он всегда был необычайно доволен и самим собой, и всем светом, и решительно не подозревал, что, может быть, для кого-нибудь неприятен. Маленькая ссора, или, так сказать, курьез, как он называл то, что произошло между ними в вокзале, была в его глазах пустяком, на который не стоило обращать ни малейшего внимания. Заказав четыре кружки портера для услаждения себя и своих товарищей, Ученик Галена начал придумывать наиболее интересный сюжет для разговора с Пеном и выбрал, конечно, тот, который был для нашего друга наиболее неприятен. «Шикарное гулянье было в вокзале! Не правда ли?» — сказал он, и лукаво подмигнул ему. «Я очень рад, что оно вам понравилось», — чуть не со стоном ответил Пен. «Я чертовски нарезался!» «В лоск!» Ха -ха -ха. «Обедал с ребятами в Гриниче!» «Недурную бабенку подцепили вы!» «Кто она?» Продолжал очаровательный студент. Последний вопрос переполнил чашу терпения Артура. «Какое вам дело?» «Ведь я не предлагаю вам таких вопросов относительно вас, мистер Гекстер!» Сказал он. «Я не хотел вас обидеть, простите! Что вы на меня так накинулись?» ответил озадаченный собеседник Пена. «Вы помните, что произошло между нами в тот вечер?» спросил Пен еще более свирепея. «Нет, я так и ожидал. Как вы сами сознались, вы были пьяны и поэтому позволили себе крайнюю грубость». «Черт возьми, сэр!» «Да я же извинился перед вами!» — воскликнул Гекстер, побагровев от гнева. «Совершенно верно. И я от души простил вас. Но если вы припомните, я просил вас сделать мне одолжение, вычеркнуть меня на будущее время из списка ваших знакомых и при встрече не трудиться узнавать меня. Рекомендую вам зарубить это себе на носу. И так как сейчас начинается песня...» то я не стану мешать вам наслаждаться музыкой». Взяв свою шляпу и поклонившись оторопевшему Гекстеру, Пен вышел из-за стола. Товарищи Гекстера в первую минуту тоже были озадачены, но затем подняли Гекстера насмех. Они разразились таким оглушительным хохотом, что понадобилось даже вмешательство распорядителя пиршества, который закричал «Тише, джентльмены! Пожалуйста, тише! Сейчас начинается похититель трупов!» Уходя из людской, Пен льстил себя мыслью, что в совершенстве владел собою. И ему даже было жаль, что Гекстер не оказался более воинственным. Пен был в таком настроении, что с удовольствием побил бы кого-нибудь. Он пошел домой, но усиленная работа в течение дня. Обед, театр, спиртные напитки, ссора с Гекстером ничто не разогнало его дум. Он спал не лучше, чем в прошлую ночь. Спустя несколько дней гекстер написал мистеру Гобнелю в деревню письмо, главным предметом которого был мистер Артур Пенденис. гекстер описывал образ жизни, который ведет Артур в Лондоне, и его неслыханно наглое поведение по отношению к старым друзьям и землякам. Он говорил, что Артур — закоренелый преступник, отъявленный дон Жуан, человек которого, если он приедет в деревню, не должен пускать к себе на порог ни один честный человек. На днях он танцевал в вокзале с невинной девушкой низшего класса, которую он избрал своей жертвой — от одного ирландского джентльмена, отставного офицера, который посещал тот же клуб, где и он, Гекстер, был членом. Он узнал, кто такая была эта девушка, избранная этим самонадеянным шарлатаном в качестве жертвы для своего адского замысла и теперь сочтет своим долгом предупредить ее несчастного отца и так далее, и так далее. Затем следовали некоторые общие новости, Выражалась благодарность автора за последних куропаток и кроликов и сообщалась о его безграничной готовности к принятию дальнейших милостей. Как уже было сказано, у мистера Гобнеля почти ежегодно происходили крестины. На этот раз обстоятельства сложились так, что эта торжественная церемония состоялась на следующий день после получения из города вышеупомянутого письма Младенец, прелестная девочка, был наречен Мирой Лукрецией по имени двух восприемниц, мисс Портман и миссис Пибус. А так как Гобнель сообщил, конечно, содержание полученного им письма своей жене, то миссис Гобнель посвятила в его ужасные подробности обеих кумушек. «Хороша была эта история». Но и не дурно, зато она была рассказана в этот день по всему Клеврингу. Мира не говорила об этом письме своей матери. Она была слишком сконфужена его подробностями. Но миссис Пибус была чужда такой скромности. Она переговорила об этом не только с миссис Портман, но и с супругами Симко, с миссис Глендерс, Дочери последней были на это время усланы из комнаты, с мадам Фрибсби, одним словом, со всем местным обществом. Мадам Фрибсби, обращая взоры на портрет своего драгуна и в глубину своей собственной уязвленной души, сказала, что мужчины всегда останутся мужчинами и, следовательно, обманщиками, и задумчиво продекламировала несколько строчек из «Мармионы», где спрашивается, когда, наконец, влюбленные перестанут обманывать. Миссис Пибус не находила достаточно сильных слов, чтобы выразить свою ненависть, ужас и отвращение к негодяю, способному на такую низость. Вот к чему приводит баловство, чванство, расточительность, аристократические замашки». Фэн однажды отказался от приглашения на чай к миссис Пибус и пребывания среди испорченного и гнусного общества современного Вавилона. Миссис Портман с сокрушением сердца говорила, что роковая снисходительность матери испортила мальчика. Литературные успехи вскружили ему голову, Гнусные страсти заставили его позабыть те принципы, которые доктор Портман в детстве внушал ему. Глендерс, неукротимый драгунский капитан, узнав об этой истории от миссис Глендерс, протяжно засвистел, а за обедом стал делать шутливые намеки, вследствие чего миссис Глендерс принуждена была назвать его извергом и вновь услать дочерей из комнаты. Мистер Симко спокойно принял эту новость, но в глубине души был доволен ею. Она лишь подтверждала то мнение, которое он всегда имел об этом злосчастном юноше. Он не хочет этим сказать, что близко знает его с этой стороны, или что он прочел хоть одну строчку его опасных и вредных сочинений «Боже, сохрани!» Но чего можно было ожидать от человека с таким характером, от его ужасного, печального, гибельного легкомыслия? История Пена послужила предметом для второй проповеди в Клевринской вспомогательной церкви, где многочисленной, напряженно внимавшей толпе были указаны все опасности, какие представляют Лондон, и чтение или сочинение. Романов. Тут не рассуждали о том, виновен он или нет. Эти замечательные моралисты считали его испорченность доказанной и спешили бросить в него камень. Не прошло нескольких дней, как миссис Пенденис, одна, от усталости и волнения, едва держась на ногах, пришла, или вернее прибежала, чтобы посоветоваться с добрым доктором Портманом, она получила анонимное письмо. Какой-то благочестивый христианин или христианка счел своим долгом нанести смертельный удар доброй женщине, которая никому в жизни не сделала зла. Это письмо со ссылками на Священное Писание по вопросу об участи, ожидающей подобных грешников, содержала в себе подробный отчет о прегрешениях Пена. Бедная мать находилась в таком волнении и страхе, что на нее жалко было смотреть. Несколько часов этих страданий состарили ее на целые годы. В первое мгновение она была так поражена, что письмо выпало из ее рук. Лаура подняла его и, прочитав, сильно покраснела — Негодяй! воскликнула она вся дрожа от гнева. Это неправда, мама! Это неправда! Нет! Это правда! И ты виновата в этом, Лаура! вне себя закричала Елена. Зачем ты отказала ему? Зачем ты разбила мое сердце и отказала ему? «Это ты подвигнула его на преступление. Это ты толкнула его в объятия этой... этой... женщины. Не говори со мной. Не отвечай мне. Я никогда не прощу тебя. Никогда. Марта, подай мне шляпку и шаль, я ухожу. Я не хочу, чтобы ты шла со мной. Я пойду одна. Ступай прочь». «Оставь меня, жестокая девушка! Зачем ты навлекла на меня этот позор?» Запретив дочери и слугам следовать за нею, она побежала в Клевринг. Доктор Портман при первом взгляде на письмо узнал его почерк и, разумеется, сразу догадался о его содержании. Кажется, против своего собственного убеждения Достойный доктор, как и большинство из нас, имел от природы значительную склонность верить всяким дурным слухам о своих ближних. Он пытался утешить Елену и стал доказывать ей, что донос пришел от лица, скрывшего свое имя, и потому, вероятно, исходит от какого-либо негодяя, что обвинение может оказаться несправедливым, да и, наверное, окажется несправедливым, но что, во всяком случае, Пена нужно предварительно выслушать, а потом уже судить, что трудно поверить, чтобы сын такой матери был способен на подобное преступление и прочее, и прочее. И Елена сразу увидела всю неискренность его возражений и отрицаний. «Вы сами убеждены, что это правда», — сказала она. «Я вижу, что вы убеждены». О! «Зачем я отпустила его, доктор Портман? Зачем я не поехала с ним? Но ведь он не способен на такой бесчестный поступок. Видит, Бог не способен». «Вспомните его поведение стою! Другой! Как безумно он ее любил!» «Он был тогда честным юношей. Такой он и теперь. Я каждый день благодарю Бога, да, и на коленях благодарю за то, что Артур заплатил Лауре. Вы сами говорили, что он добрый мальчик. Вы сами говорили это!» «Ну что же, если эта женщина любит его? Ведь они все его любят. Если он оторвал ее от родного дома или она увлекла его, это более вероятно. Что делать? Он должен жениться на ней. Пусть он оставит этот ужасный свет и вернется ко мне, к своей матери, доктор Портман». «Поедем и привезем его сюда. Да, да, да, да, да, да, привезем его сюда. Пусть здесь возрадуется раскаявшийся грешник. Поедем сейчас, мой добрый друг, сегодня же!» Она не могла продолжать и упала без чувств. Ее положили на кровать в доме сострадательного доктора и позвали врача. Она пролежала всю ночь в опасном состоянии, Лаура пришла к ней, но Елена не хотела ее видеть. Доктор Портман, видя ужасное страдание матери, начинал верить в невиновность Артура. Он написал ему письмо, в котором сообщал о носившихся слухах и убедительно просил его раскаяться и прервать связь, столь гибельную как для его карьеры, так и для душевного спасения. «А Лаура?» Как должна была она терзаться при мысли о поступке Артура и об отчуждении Елены? Каким жестоким ударом было для невинной девушки сразу лишиться всей той любви, для которой она жила на свете?